Глава третья. Юлька умчала в универ к первой паре, а мне было назначено в деканат к десяти. И вот я стою перед входом в главный корпус, рассматривая массивное светлое здание, которое ловит огромными окнами отблески солнечных лучей. Я хочу здесь учиться, и уверена, у меня получится. В широком светлом холле студентов немного, сейчас как раз идет пара, поэтому тут только те, у кого занятия ещё не начались или кто пришёл по другим вопросам. Охрана на входе спрашивает цель моего визита, смотрит документы и направляет на второй этаж в ректорат. А уже оттуда учёный-секретарь из приёмной говорит идти в деканат факультета истории, социологии и права. И если на севере ведущей специальностью у меня была психология, то тут я буду учиться на социолога. В деканате царицу Матоха. Невысокая полная женщина с короткой стрижкой что-то очень громко объясняет кучке студентов, явно распиная их за какие-то провинности. «Вы совсем страх потеряли, товарищи!» Она хлопает ладонью по столу. «У меня вон очередь стоит на заселение в общежитие. Я вас всех в раз повыгоняю. Раз уж не цените то, что досталось, и тыкаетесь потом по квартирам!» Жона Викторовна, ну простите нас, мы не будем больше!» Один из парней принимает покаянный вид, а другие ему дружно поддакивают. «Вон отсюда, хламоны!» Женщина взмахом руки отправляет нарушителей, и они шумной гурьбой вываливают в коридор. «Слушаю». Жанна Викторовна переводит грозный взгляд на меня, заставляя поёжиться. «Здравствуйте. Я Нина Руденко. Меня направили к вам из ректората. Я по переводу с севера». «А, да, поняла». Она устала падает на кресло за стол и начинает искать что-то в компьютере. ну Канина Руденко, давай мне сюда свои документы. А сама падай вон на тот стульчик». Я выполняю распоряжение деканши и замираю в напряжении, пока она изучает мои выписные ведомости. Жанна Викторовна смотрит бумаги и что-то в компьютере, кивает каким-то своим мыслям, а потом хмурится, и это меня пугает. «Что-то не так?» Не выдерживаю ее молчания. «Все так, девонька моя, все так. Оценки у тебя хорошие, рекомендации тоже. Но вот академ, разница колоссальная. По сути, ты переходишь с основной специальности психолога на социолога». «Да, в письме мне сообщили, что разницу мне нужно сдать за три недели. Я пока могу быть слушателем». Женщина смотрит на меня пристально, сузив глаза. «Размечталась, слушателем». «Будешь и семинары посещать как положено, и практические занятия. И с разницей давай поживее». «Конечно, я постараюсь. Манера общения у деканши та еще. Но, возможно, это свидетельствует о том, что ей не все равно. А это уже плюс. Да и не мне выбирать». «Заявление твое о предоставлении места в общежитии я принимаю, но ничего не обещаю. Общага под завязку. Но всегда что-то может измениться». «Ты давай там побыстрее с разницей, поняла?» Я киваю, и Жанна Викторовна переключается на свои дела, тем самым давая мне понять, что я могу идти. И уже у двери, не отрываясь от бумаг, сообщает. «Дуй в соседний корпус у твоей группы сейчас иностранный. Группа 2 СИП». «До свидания, спасибо». Пока я нашла, где переход в другой корпус, пока отыскала нужную аудиторию, уже и пара началась. Опаздывать под взглядом преподавателя и новых одногруппников мне ужасно не хочется. но ну и пропускать занятия тоже нельзя. А вдруг Жанна Викторовна поинтересуется, и как тогда я буду выглядеть? Эй, Нина! Я как раз топчусь у закрытой двери, когда меня окликает знакомый голос. Обернувшись, вижу того самого парня, у которого проходила вчерашняя тусовка. Он после такого ещё и выглядит вполне прилично. Я Ярослав, помнишь? Конечно. Улыбаюсь. «Мы же виделись только вчера». «Ну, мало ли». Он подходит ближе и пожимает плечами. Тоже улыбается. «Почему не заходишь?» «Опоздала и теперь не могу решиться. Это же моя первая пара в этом университете, и тут сразу косяк». «Забей!» Ярослав берётся за ручку двери. «Тем более препод по английскому всегда опаздывает минут на двадцать». И это действительно оказывается так. Когда мы входим, то встречаем лишь приглушённый гул голосов, «В аудитории сейчас только наша группа. Я насчитала человек пятнадцать. Некоторых я уже видела вчера на вечеринке, а с некоторыми придётся знакомиться». «Э, народ!» Ярослав поднимает руки и громко окликает присутствующих. «Это Нина. Она теперь учится с нами». «Привет!» Смущённо машу из-за спины парня, когда глаза ребят обращаются ко мне. «А фамилия у Нины есть?» спрашивает худенькая девочка с первой парты, поправив на носу очки. «Руденко, Нина Руденко», — говорю уже смелее. «Я Олеся, староста», — снова обращается ко мне девушка в очках. «Если какие-то вопросы, то ко мне». «Хорошо, спасибо». Я прохожу к последнему столу и присаживаюсь как раз, когда в аудиторию входит преподаватель.